Глава 30. У ежевичной стены я покидаю подруг, и он просовывает голову в проход между колючками, разделяющими нас. Ты идешь? Да, попозже. Мне нужно кое с кем повидаться. Фелисити переполняется подозрениями. И с кем это? Я драматически вздыхаю. Я должна поговорить с Сашей насчет договора между неприкасаемыми и лесным народом обсудить кое-что. «Звучит отчаянно скучно», — заявляет Фелисити. «Что ж, удачи тебе». Они рука об руку спешат к замку, возвышающемуся над зарослями лозы, как костлявый мираж. Из закопчённых чаш по обе стороны, ведущей к храму тропы, поднимается разноцветный дым. Обычно он пахнет сладчайшими благовониями, но сегодня я ощущаю что-то другое, острое и неприятное. Хаджины выглядят возбужденными. Они как будто ждут надвигающейся грозы. «Леди Надежда», — с поклоном произносит Аша, — «мне необходимо пройти колодцу Вечности», — говорю я, не останавливаясь. Аша идет за мной по лабиринту коридоров. «Леди Надежда, мой народ испуган. Лесные люди обвиняют нас в том, что мы втайне вступили в заговор с Орденом». «А вы вступили?» — интересуюсь я. «Да неужели и ты в это веришь?» Но «Я вообще не знаю, во что верить. У Ордена есть некий план, и я намерена все узнать о нем. Мы добираемся до пещеры вздохов». «Аша, мне нужно побыть одной». Она снова кланяется, прикрыв глаза. «Как пожелаешь, леди Надежда». Тело Церцея плавает под стеклянистой поверхностью. Она кажется невесомой, хотя я ощущаю ее присутствие. И мне от этого так тяжело, что я едва дышу. Значит, в конце концов, ты вернулась? Мне нужна твоя помощь. Как я не стараюсь, я не в силах выдавить из себя эти слова. Что-то назревает, и я хочу знать, что именно. Ее голос звучит, как голос умирающий. Ты понимаешь, какова цена моего совета? Я нервно сглатываю. Но если уж я начала, повернуть назад невозможно. А если я дам Царцея магию, которую она так жаждет получить, кто может гарантировать, что она не обратит ее во зло? Да, я понимаю. И ты дашь это по доброй воле. А разве у меня есть выбор? Возражаю я и горько смеюсь, отлично понимая, как она откликнется на такие слова. Да, я понимаю, что выбор есть всегда. «Отлично. Я выбираю именно это. Я дам тебе то, чего ты хочешь, в обмен на то, что нужно мне». «Только по твоей доброй воле». «Да, я дам тебе это по собственному желанию». Огрызаюсь я. «Тогда подойди ко мне», — шепчет она, и этот шепот не громче шелеста шёлка. Я подхожу к колодцу. ее тело прижимается снизу к запечатанной воде. И мне нужна вся сила воли, чтобы заглянуть в эти глаза. «Слушай внимательно, Джемма», — говорит она низким, хриплым шепотом, «И делай в точности то, что я говорю. Иначе ты убьешь меня и ничего не узнаешь». «Я слушаю», — киваю я. «Положи ладони на поверхность льда и одари его жизнью». «Но я думала, это убьет «Только до тех пор, пока не сломается печать и не очистится вода». Мои пальцы замирают на краю колодца. «Ну же, Джемма, сделай это!» Я медленно опускаю дрожащие руки и касаюсь поверхности. Ледяная корка тает от прикосновения. Вода проясняется. Церцея поднимается выше. «Хорошо, хорошо». Шепчет она. «А теперь положи ладони мне на сердце и дай немножко магии. Но только чуть-чуть. Я слишком слаба и не смогу принять больше». Моя рука погружается в воду и, наконец, касается мокрой ткани лифа Церцеи. И я с трудом подавляю крик. «Давай!» — вздыхает она. Вскоре магия связывает нас с невидимой нитью. Я не слышу мысли Церцеи. До меня доносится лишь отзвук моих собственных. «Ну вот», — говорю я, быстро отдёргивая руку. Мисс Мур поднимается выше, и вот она уже мирно плавает на поверхности. На ее щеках и губах появляется легкий розоватый оттенок. Невидящие глаза первый раз моргают. Голос набирает силу. «Спасибо, Джемма», — негромко произносит она. «Я сделала то, о чем ты просила, а теперь мне нужны ответы». «Разумеется. Я шагаю вокруг колодца. Мне не хочется смотреть на Церцею. Что ты имела в виду, когда сказала, что Орден строит заговор против меня? Как мне остановить братьев Ракшана? Что я должна знать о сферах, о существах зимних земель и о магии? Я Пиппе? Что ты знаешь о…» «Слишком много вопросов», — бормочет она. Но ответ на них очень прост. Если ты хочешь защититься от Ордена и от Ракшана, ты должна прежде всего как следует заглянуть в себя, Джемма. Что ты этим хочешь сказать? Я осторожно приближаюсь к краю колодца. Научись владеть собой, понимать и свои страхи, и свои желания. Это и есть ключ к магии. И тогда никто не сможет совладать с тобой. Помни... Она глубоко, со свистом вздыхает. Магия живая. Она связана с теми, кто к ней прикасается, и меняется в зависимости от них. Я снова принимаюсь шагать, стараясь не смотреть на Церцею. Мне скоро семнадцать. Я полагала, что знаю себя. Ты должна познать все, даже самые темные уголки своей души. В особенности их. Возможно, у меня нет темных углов. Чуть слышно смех доносится из колодца. Если бы это было так, мы с тобой поменялись бы местами. Я еще ответ, но не нахожу его. И ты должна понимать, какой будет для тебя цена магии. Цена, повторяю я, всё имеет свою цену. Она еще раз судорожно вздыхает. Я уже целую вечность не говорила так много. Мне нужно отдохнуть. Я быстро подхожу к каменному краю колодца, в котором плавает церцея и вижу, что ее глаза закрыты. Погоди, а что насчет тома и ракшана и пипы и зимних земель? У меня есть и другие вопросы. Ты сказала, что поможешь. Я ей помогла отвечает Церцея, погружаясь в глубину. «Исследуй свои темные углы, Джемма, прежде чем обнаружишь, что застряло в них». Я поверить не могу, что дала так много, а в ответ получила так мало, но не следовало доверять Церцея. «Я не вернусь сюда до тех пор, пока не возвращу магию в храм, до того дня, когда ты умрешь! кричу я, бросаясь бегом вон из комнаты с колодцем. Когда я выскакиваю из-за занавеса, Аша ждет меня. Она сидит на маленькой циновке, скрестив ноги, чистит ярко-оранжевые гороховые стручки и складывает горошины в чашу. За ее спиной несколько хаджинов сортируют маг, лежащий в больших корзинах, отбирая только самые яркие цветки и отбрасывая все остальное. Аша жестом подзывает меня. «Можно с тобой поговорить, леди Надежда?» Я сажусь на циновку рядом с ней, но с трудом могу сидеть на месте. Я слишком возбуждена разговором с Церцеей и отчаянно злюсь на себя за то, что доверилась ей. «Я подумала над твоим предложением», — говорит Аша. «Я уверена, для хаджинов будет лучше не присоединяться к Союзу». «Не присоединяться? Но почему?» Пальцы Аши усердно освобождают горошины от бесполезной оболочки. Мы не желаем включаться в подобную борьбу. Это не наш путь. Но, Аша, получив свою долю магии, твой народ обретет кое-какую силу в сферах. Вы сможете многое изменить. Вы сможете исцелить... Я умолкая на полусловие, испугавшись, что могу ее обидеть. Хаджины бросает на меня удивленные взгляды. Аша кивает им, и они, поклонившись, уходят. «В прошлом, в темные времена, нас постоянно преследовали», — поясняет Аша. «С нами обращались как с рабами, убивали за любую мелочь. А потом пришел орден и дал нам защиту. С тех пор, как пошли разговоры о союзе, наша безопасность оказалась под вопросом. Над нашим народом всегда насмехались. Кентавры изгнали хаджинов сюда, к реке». А прошлой ночью кто-то украл маг. Всего лишь небольшую корзину, но и этого довольно. Я сжимаю кулаки. Но это невозможно терпеть. Я сейчас же поговорю с Филоном. Аша качает головой. Нет, лучше мы отступим. Здесь вдали от всего нам ничто не грозит. Я окидываю взглядом каменные пещеры где неприкасаемые уже сотни лет живут в изгнании. «Но вас вынудили жить вот здесь! Разве это безопасность?» Аша разглаживает Сари на покрытых волдырями ногах. «Об этом лучше не говорить. Ты принимаешь это решение за весь свой народ?» Она резко бросает горошины в чашу. «Им не следует ни о чем знать. Это вызовет лишь недовольство». «Кем?» — спрашиваю я. «Это только к лучшему», — повторяет Аша, как какую-нибудь мантру. К нам подходит одна из неприкасаемых. На ее лице написана тревога. «Урожай не слишком хорош, Аша», — виноватым тоном говорит она. «Мы потеряли много цветов из-за мороза и вредителей». Аша хмурится. «Мороз?» Неприкасаемая раскрывает покрытые волдырями ладони и показывает маковые цветы увядшие и посиневшие от холода. Они не смогли выжить. «Погоди!» — бормочу я и кладу руку на цветы. Они оживают, становятся сочными и красными. «Это вы и сможете делать, если захотите». Девушка с надеждой смотрит на Ашу, но так качает головой. «Это же ненадолго», — говорит она. Забрав из рук девушки ожившие цветы, Она швыряет их кучу отбросов. Я снова иду между Ивами. Величественные ветви веером раскинулись над головой, но я не смотрю на них, погрузившись в размышления. Что за план строит орден против меня? Могут ли они убить Вельгемину в яд ради того, чтобы заставить ее молчать? И что за тайна была ей известна? Тайна, за которую стоило ее убить? Как я могу управлять сферами, если те самые люди, которые и должны бы составить мой союз, не доверяют друг другу? Даже то, что скоро я увижу Пипу и остальных там, в пограничных землях, не успокаивает меня. Им захочется танцевать, играть в весёлые игры, творить из воздуха бальные наряды и плащи из потрёпанных гобеленов. А когда Фелисити и Пиппа оказываются рядом, все остальные для них перестают существовать. Их дружба — это нечто особенное. Я завидую их близости и ненавижу себя за это. Я не могу решить, что тут хуже — зависть или мелочность. На тропе вдруг возникает маленький пыльный вихрь. Он несется с дробным стуком. Вихрь движется быстро. Мне не убежать от него. Я пытаюсь спрятаться между стволами ив, но они растут слишком близко друг к другу. Не протиснуться. Магия. Но что именно? Чем-то укрыться. Чем, чем, чем? Я не в силах думать. Иллюзия. Какая-нибудь иллюзия. Но какая? Оглянись вокруг Джемма. Что здесь есть? Тропа, небо, пыль, ивы. Ивовое дерево. Он приближается. Прогони, страх. Прогони, прогони. Я чувствую, как во мне вскипает магия. И могу лишь надеяться, что она будет повиноваться. Я смотрю на свои руки и вижу ветви. Я это сделала. Я спряталась. Садник придерживает коня, а потом и вовсе останавливается. Я едва дышу от страха. Это Омар. На нем плащ из звериных шкур, и глаза зверей продолжают жить. И шлем, сооруженный из человеческих черепов. Глаза Омара черные дыры, и я с трудом подавляю крик. Не забывая о своей цели, Джема. «Спокойно, спокойно». Куня Амара — какое-то сверхъестественное существо с такими глазами, какие иногда бывают у Пиппы. Он фыркает и скалит зубы, пока Амар внимательно осматривает тропу. «Я знаю, что ты здесь», — говорит он. «Я чую твою силу, твою невинность. Сердце у меня колотится сильнее, чем можно выдержать». С дерева на дерево перелетает ворона, и я пугаюсь, что она сумеет меня обнаружить. Но ворона летит к Амару и садится ему на плечо. «Время близится. Опасайся рождения мая. Амар ударяет лошадь пятками в бока и скачет дальше в облаке пыли. Я остаюсь невидимой, пока не заканчиваю счет до ста, а потом несусь со всех ног к пограничным землям. Мне хочется рассказать подругам о церцее, но я боюсь. Как я могу признаться, что она до сих пор жива? Что я сама отправилась к ней за советом? Что я дала ей немного магии? Мне плохо становится при мысли о том, что я сделала. О том, как я рисковала. И чего ради? Ради какой-то глупости. Ради предупреждения, что я должна исследовать темные глубины собственной души. Как будто сама Церцея не была самой злобной душой, с какой только мне приходилось встречаться. Когда я, наконец, добираюсь до замка и вижу своих подруг, смеющихся и играющих в догонялки, мне становится значительно лучше. Встреча с Церцей была ошибкой, но больше я ничего такого не совершу. И я не пойду туда, пока не придет время вернуть магию и создать союз племен, до того дня, когда она навсегда покинет наш мир.